Глава 13. Верфь и деньги. Утром следующего дня я направился на верфь. Для этого пришлось нанять экипаж, так как идти было очень далеко. А нагрузившись серебром и золотом, еще и очень тяжело. Через пару часов меня довезли до нужного места. Отпустив экипаж, я отправился на поиски хозяина верфи. Им оказался высокий и коренастый моряк по имени Олаф Ван Сван. Правда, он не был настоящим хозяином верфи. Скорее, ее директором или управляющим. Но все вопросы, связанные с ценами и моделями кораблей, решал он. А деньги вносить надо было уже другим. «Слушаю вас, Идальга! обратился он ко мне на ломаном испанском. Я же еще с прошлого моего посещения Амстердама немного знал голландский, поэтому легко его понял. «Я граф Фернандо Гарсия, и я хочу заказать у вас фрегат». «Отлично. А вы точно уверены, что вам нужен будет фрегат? Ни Барк, ни Бригантина, ни пинас или Флейт. Мы строим все. А если вы испанец...» то может, больше любите каравеллы или даже галеоны?» «Я знаю, что я хочу. Мне нужен быстроходный фрегат, и желательно, чтобы бизонь мачта на нем была с косыми парусами». Mm. то есть вы хотите корабль с тремя мачтами, но с парусным вооружением, как у бригантины?» «Ну, mm. что-то типа того», — пожал я плечами. «Посмотрим». Если у нас не будет ничего подобного, то придется строить заново. А это долго. Я доплачу за скорость. Мне нужен корабль и как можно быстрее. А вы знаете цены? В общих чертах. Средних размеров фрегат у нас будет стоить не меньше 150 тысяч испанских реалов. И сколько вы хотите, чтобы на нем было пушек? 45. То есть быстроходный и в то же время мощный. «Согласен с вами. Сейчас я подумаю. Может, у нас будет уже начатый корабль. Это серьезно снизит сроки его постройки. Но вам придется доплатить около 50 тысяч реалов. Вы готовы?» «Если корабль будет таким, каким я его описал, то готов». «Рад вашей готовности платить. Но если у вас деньги?» А какую сумму я должен внести в качестве залога? 50 тысяч сразу и еще 50 после начала постройки корабля. Хорошо. Когда я смогу посмотреть на чертеж и основу корабля? Завтра. Это все завтра. Если деньги будут сегодня внесены. Сегодня. И я встряхнул очень тяжелый мешок с золотыми монетами. Тогда прошу в контору. В небольшом, но длинном здании у меня приняли 50 тысяч реалов и обещали обязательно найти подходящий остов фрегата, а может быть даже перекупить его у другой верфи, если таковой у них не окажется. После уплаты в конторе залога в размере 50 тысяч реалов у меня осталось только 5 тысяч наличности и еще много непроданных драгоценностей. И с этим надо было что-то делать». Я уже почти ушел, когда у меня спросили. «А пушки вы где будете заказывать?» «А разве не у вас их надо заказывать?» «Я думал, что это вы вооружаете корабль». «Вы ошибаетесь», — ответил мне олов Вансфаан. «Их вам надо заказать отдельно, а потом уже говорить нам, чтобы мы могли рассчитать плавучесть и центр тяжести у корабля. А кроме того...» «Размер и расположение пушечных портов. Иначе никак. Вы сами назначаете их калибр и размеры». «Понял. А к кому можно обратиться?» «Возле Амстердама много пушечных дворов, занимающихся литьем пушек. Если вы стеснены в средствах, то вам тогда к Вангу. А если можете себе позволить лучшее качество, то тогда, пожалуй, к Ван -Брейну. А стоимость пушки?» Двенадцатифунтовая кулеврина вам обойдется у вангова в две тысячи реалов, а у Анбреина в три тысячи реалов. А 24 фунтовая орудие та же разница. У Вангова она стоит пять тысяч, а у Анбреина шесть тысяч реалов. Кроме того, учтите, что это стоимость чугунных орудий. А есть еще бронзовые. Они дороже и медные. Эти дороже чугунных в два раза. Вы можете себе заказать и меньшее орудие, вроде серпентин. У меня не было столь больших познаний в орудиях, и я переспросил. А какие еще можно заказать? О, сеньор, их много. фальконеты, бомбарды, пасаваланты, серватаны, реводокины. От слова ревальда, то есть пройдоха или разбойник. Да и всем известные серпентины и кулеврины на французском означают «змею» и «ужа». Так что выбор у вас будет богатым. Подумайте. Кулеврины тоже бывают разными. полотерные, бастарды, обычные. Вам надо решать и сказать об этом. Угу. Весьма озадаченный я вышел из конторы, весь поглощенный своими расчетами. Как оказалось, корабль — дело очень дорогое и небыстрое. Но что поделаешь. Поймав еще один экипаж, я отправился за город к Ван Брейну, оружейнику, у кого было дороже, но качественнее. Все же как-то неохота, чтобы в самый ответственный момент у меня отказали пушки. А бывало, что они могли и разорваться. Тоже еще то удовольствие. За время поездки в пушечные мастерские я обдумал много чего и просчитал наличие средств. По самым приблизительным подсчетам, стоимости драгоценностей мне должно хватить. Но вся беда была в том, что мне трудно было их даже примерно оценить. Возможно, что они стоили не меньше миллиона, а может больше. Тем временем, прервав мои размышления, экипаж переехал очередной канал и привез меня к артиллерийским мастерским или, если правильнее, к пушечному двору. Я не спеша вылез и, оглянувшись вокруг, пошел по направлению к зданию, которое наверняка и являлось этим предприятием. Подзади одноэтажного здания находилась обширная кузня, над которой поднимался густой черный дым и слышался грохот металла о металл. Дойдя до кузни, я стал разыскивать хозяина. Работники в толстых кожаных фартуках не спеша работали в грохоте дыму и пламени, отправляя меня то в одну, то в другую сторону. Наконец, я добрался до здания управления, где с трудом, но нашел хозяина всей этой огромной кузни. Ван Брейн оказался плотным, среднего возраста человеком, с небольшой бородкой и редкими пшеничными усами. «Что вам угодно?» С живостью обратился он ко мне. «Хочу заказать у вас пушки». «Прекрасно, а какие?» «Крепостные, осадные, пехотные или корабельные?» Радовало, что здесь правильный ответ был очевиден. «Корабельные, на свой фрегат». «Такой молодой сеньор, а уже владелец фрегата? Уважаю!» Польстил мне Ван Брейн. «Это не важно. Я потомственный моряк и, накопив деньги, решил приобрести у вас в Голландии корабль и здесь же вооружить его. Я знаю, что вы льете лучшие пушки в округе». «Амстердамские верфи строят лучшие корабли». «Весьма польщен вашим мнением», — Ван Брейн улыбнулся. «Но мои пушки очень дороги. Но зато я отвечаю за их качество. «Я знаю», — вздохнул я. «Мне вас и порекомендовали. Мне нужны надежные орудия, а не с внутренними раковинами, готовые взорваться от любого воздействия». «И кто был этим самаритянином?» Ван Сваан. Знаю, знаю. Постараюсь не подвести его и не разочаровать вас, как заказчика. Какие корабельные орудия вы хотели бы у меня заказать? Двадцать двадцати фунтовых дальнобойных пушек и двадцать фунтовых кулеврин. А еще три фалькона и два фальконета. А из какого металла? Из бронзы. Ясно. Тогда давайте подсчитаем общую сумму. Кулеврины вам обойдутся в 65 тысяч реалов, а пушки в 130 тысяч. Охренеть, сказал я по-русски. Мастер не понял, но сам смысл этого восклицания был ему ясен. Увы! Пушки это весьма дорогое удовольствие. И корабль стоит с ними вдвое дороже. То есть с вас 195 тысяч реалов. Но раз вы сделали такой большой заказ то ядра к ним я предоставлю бесплатно. А вот порох вам придется покупать отдельно. И советую вам поторопиться с заказом. Делают его не быстро, да и количество мастерских очень ограничено, потому как сырья мало. Блин, еще и порох. Я тяжело вздохнул. Ван Брейн, который внимательно смотрел на меня, сразу же добавил. Предоплата 100 тысяч реалов. Остальные 95 тысяч по окончании заказа. Я понял и принимаю ваши условия. Обратный путь я проделал, частично плывя на лодке, частично путешествуя пешком, пока не добрался до гостиницы, где от ужинов моментально уснул, устав за день. Новое утро началось с поиска денег. Этой извечной проблемы любого молодого человека. Ведь молодость жаждет приключений, любви и всего того, что можно оплатить звонким серебром или тусклым золотом. Путь мой опять лежал в ювелирной лавке. Самые крупные камни я пока не продавал, а решил распродать весь жемчуг и более мелкие драгоценные камни. В одной лавке я не смог все продать и перешел в другую, а потом и в третью. Всего я посетил пять лавок и, кажется, поневоле сбил цены на драгоценные камни, но распродал практически все, став обладателем 180 тысяч реалов. Пойманный экипаж вновь повез меня к Пушкарю, которому я и отсчитал вырученные 100 тысяч реалов. Тот, весьма довольный этим обстоятельством, заявил, что через месяц мой заказ будет полностью готов и я смогу приступить к транспортировке орудий на корабль». От Пушкаря я, вновь поймав экипаж, отправился на верфь, где мне был предъявлен уже почти на четверть законченный корабль, который милостиво уступил кто-то из местных богатых торговцев, потому как не успевал внести за него необходимую сумму. По остову корабля невозможно было ничего понять, кроме того, что это было судно чуть больше парусника средних размеров, вроде флейта или пенаса, и, собственно, фрегата. Пожав плечами, я внес в кассу верфи 50 тысяч в качестве оплаты за корабль и начало его постройки. Подумав, добавил еще 25 тысяч реалов за скорость, и получив горячее заверение в том, что за месяц корабль будет готов и можно будет устанавливать пушки, я ушел. Калибр и количество пушек я озвучил главному плотнику распорядившись, чтобы в носовой части были размещены два фальконета, а на кормовой части три фалькона. Заказ орудий и корабля сожрал все мои деньги, а ведь предстояло отдать за фрегат еще 75 тысяч реалов и за пушки 95 тысяч. А еще нужно было заказать порох. А это еще 200 штук, как с куста. Но у меня таких денег с собой не было, Надо продавать самые крупные драгоценности, но это опасно, ведь за моей спиной пока еще никого не было. А что мешает власть держащим взять и отнять их у меня, арестовав за любую глупость? Местные ювелиры уже по прежней цене ничего у меня покупать не собирались, а потому следовало совершить путешествие в другие города и распродавать драгоценности там». Денег у меня оставалось едва больше пяти тысяч, но и сидеть дальше в Амстердаме было ни к чему. На самый крайний случай у меня еще оставались деньги на счету, и заплатить за корабль я смогу. Соответствующие бумаги у меня были, но камни нужно было продать. И я решился отправиться в Германию. Особенно меня прельщали города Ганзы. Оставив команду фрегата и дальше прохлаждаться, я выплатил им жалование на месяц вперед и, купив себе лошадь и осла, направился в сторону Ольденбурга. После вез мои пожитки, пока еще весьма скудные, а я путешествовал на коне в гордом одиночестве. Слуги у меня не было, чай не барин. Не привыкшие к к заботе, и опасно пока. Места, по которым я проезжал, были густонаселенные, Поэтому нападения я не опасался, тем более был налегке, и вскоре прибыл в Ольденбург. Оттуда я направился в Бремен, где пробыл всего пару дней, и последовал в Гамбург. Дальше я планировал посетить Любек и Киль, а из Киля снова заехать в Гамбург, а уже из него отплыть обратно в Амстердам. Киль я особо не стремился, Но мне хотелось посмотреть на вторую дочь маркиза де Тараль, которая училась в магической северной академии в самом Киле. Но это было скорее любопытство и, честно говоря, просто воля случая. Мне нужны были деньги, а Киль являлся крупным городом Ганзейского союза, в котором я мог продать свои сокровища. С посещением каждого города, что встречались на моем пути, Мешок с драгоценными камнями все уменьшался и уменьшался. А мешки с серебром, притороченные к бокам осла, все увеличивались и увеличивались. Золотых монет было мало. В основном я получал талеры всевозможных княжеств и герцогств. Вот мешки и стали толстыми. Всего я смог уже получить порядка 50 тысяч талеров. Цены на драгоценности здесь были выше, и ювелиры брали все. Потому что Испания была далеко, а Новый Свет еще дальше и практически недоступен, равно как и Индия. Местность, по которой я путешествовал, была холмистая и имела редкие вкрапления небольших лесов, которые узкими языками располагались на пологих равнинах или окружали плотной группой буковых деревьев многочисленные озера. Из-за большого количества денег следовало опасаться нападения. Но святая Дева Мария пока хранила меня от ненужных битв, а ночевал я только в городках, минуя деревни и небольшие поселки, игнорируя придорожные таверны. Наконец я добрался до Киля, где занялся тем же самым, что и в других городах, а именно продажей драгоценных камней. Здесь я решился продать несколько крупных камней и оставшиеся мелкие — выручив за свои сокровища сразу огромную сумму в 50 тысяч талеров. Мой осел был перегружен, и нужно было избавиться хотя бы от части монет, переведя их на верфь. Киль был крупным морским портом, а где порт, там и деньги. А где деньги, там и ростовщики, и некое подобие частных банков, в которых брали заем на все». По вечерам я по улицам не ходил, опасаясь нападения, и деньги в гостинице не оставлял. Возможно, я был несколько смешон, разъезжая по улицам на коне, увешанным мешками с серебром. Слух обо мне постепенно распространялся по городу. Он был неясен, потому как ювелирам было невыгодно обо мне рассказывать. Все же коммерческая тайна — это соответствующая репутация» а доверие очень трудно приобрести и очень легко потерять. Но у ювелиров были помощники, а у помощников семьи. И не все держали языки за зубами. Так что слух о богатом Эдальге, который практически не говорил по-немецки, а только мешая слова из трех языков и помогая себе жестами распродавал драгоценности и жемчуг самого высокого качества, вскоре облетел город. В центре Киля... Располагаясь недалеко от городской ратуши, выделялся насыщенным красным цветом трехэтажный дом, принадлежащий местному ростовщику Абрахаму Штольцу. Вот туда-то мне и надо было попасть. Привязав коня к крыльцу дома, я снял с него два тяжелых мешка и вошел в дверь. Внутреннее убранство представляло классику жанра. Горел небольшой очаг, отапливая обширное помещение состоящими на стеллажах толстыми книгами в дешевых переплетах. Не иначе долговые расписки и бухучет, подумал я. Чем могу быть вам полезен? спросил невысокий немец, весьма почтенного возраста, вышедший мне навстречу. Мне необходимо перевести деньги в Амстердам для оплаты постройки корабля и изготовления пушек. Да, мы занимаемся переводом денег и даже возьмем на себя труд отправить своего представителя для внесения необходимых сумм тому, на кого вы укажете. «Прекрасно. У меня большая сумма». И я звякнул тяжелым мешком. «Вы не хотите перевозить это в одиночку?» догадался приказчик. «Но вы можете нанять для этого людей, и они прекрасно справятся с охраной». «Я и сам могу справиться с охраной. Я маг, если вы видите». «Вижу». Не стал со мной спорить приказчик. «Но даже очень сильный маг, если он одинок, не в состоянии справиться со многими неожиданностями. Вот поэтому я и хочу воспользоваться вашими услугами, Гер, Абрахам Штольц». Я удивился. «Так вы и есть хозяин всего этого?» Неопределенно обвел я помещение рукой. «Да, вы правы». Иногда я лично принимаю клиентов, чтобы вспомнить навыки и не терять хватку. И меня еще ни разу не подводило чувство больших денег. Вот и сейчас. Я пожал плечами. У каждого свои причуды. Сколько будет стоить возможность воспользоваться вашими услугами? В зависимости от суммы. До 50 тысяч талеров. 10% от суммы. Свыше 50 тысяч — 5%. Я начал лихорадочно пересчитывать курс талера к Реалу, но вскоре сдался. «Мне нужно перевести 195 тысяч Реалов. Именно Реалов», — подчеркнул я. Штольц на мгновение задумался, а потом, вынув из конторки некий артефакт, стал считать на нем. «Это будет... Э, если по курсу один талер. Один изкуда, изкуда равен двум песо, один песо 8 реалов, то есть один талер равен 16 реалов, а следовательно, и он снова погрузился целиком в расчеты на артефакте. Это будет двенадцать тысяч двести талеров и за перевод еще тысячу двести талеров. С вас тринадцать тысяч четыреста талеров. А через какой срок будет осуществлен перевод? Месяц. А если мы округлим до 14 тысяч талеров? Две недели, плюс день или два. Меня это устраивает. После обмена любезностями и адресами предназначения денег мы совместно составили документ, где были расписаны все параметры начислений и передачи денежных средств в счет оплаты стоимости пушек и корабля. «А вы не хотите положить деньги у меня на хранение?» — любезно осведомился Штольц. «Нет, я здесь проездом». «Зря. Я даю хороший процент». «Спасибо. Я уж как-нибудь сам». «Как хотите. Но у вас много денег с собой. Это опасно. Я сегодня отплываю в Амстердам». Просветил я его, соврав при этом. Я еще и сам не решил пока что делать. Денег оставалось у меня еще много. Плюс я не продал самые крупные драгоценности. Но вот уверенности в собственной безопасности не было. Тогда как хотите. И Штольц резко потерял ко мне интерес, а я, забрав подписанные бумаги и немного похудевшие мешки с серебром, удалился прочь.